Глава сорок Деревня образцового вида. На меня он теперь смотрел, как будто я пустое место. Да уж, не уметь ездить верхом, кажется, здесь большая проблема. С другой стороны, пару раз я залезал верхом на лошадь, однако это были только лишь прогулки и не более. «Представь, что ты на войне», — начал Сергей Николаевич, — «Нет уж, спасибо». «Учиться надо быстро, иначе смерть». Проигнорировав мое замечание, он продолжил, скрылся в капюшоне и вскоре вывел пару седланных лошадей. «Как знал, держал пару со вчерашнего. Садись». Чтобы не позориться еще сильнее, я с горем пополам вскарабкался в седло и сгорбился в нем. Могучий широкоплечий парень, выпрямившийся на своем мускулистом тяжеловозе, смотрелся явно эффектнее. «Выпрямись!» — крикнул он мне и помчал вперед в сторону деревни. Ну, э, вперед, что ли? я попробовал выпрямиться и похлопал свою лошадь лодыжками. Та лишь фыркнула и повернула голову в мою сторону, виновато глядя большими глазами. Тогда я дернул поводье, и лошадь заржала. «Давай же!» Я с усилием нажал ей на бока и почти что подпрыгнул в седле. Лошадь рванула с места с недовольным ржанием, но все же быстро нагнала неторопливо горцующего мускулистого тяжеловоза. «А говорил, не умеешь!» — крикнул Сергей и пришпорил своего жеребца. Набрав хорошую скорость, мы мчались через поля. Животные неплохо справлялись с небольшими оврагами, лихо спрыгивая со склона и аккуратно взбираясь наверх. «Далеко еще?» – спросил я, когда поместье скрылось вдали. Со второго этажа казалось, что деревня гораздо ближе. «Еще немного, пару километров, не больше. Смотри по сторонам, ищи горского». «Легко сказать, смотри». От ветра свистело в ушах, а глаза застилали слезы. Я бы и в метре от себя никого не увидел, не то что вдалеке кого-то выискивать, а притормозить нельзя, время потеряем. Я бы излива разжал сведенные усилием пальцы от тонкого кожаного ремешка и вытер глаза. Лучше не стало, во всяком случае не сразу. Миновав еще один пологий холм, мы обогнули рощицу. По краю леса никого видно не было, впереди уже показалась деревня». Она выглядела неплохо даже с расстояния. Лошадь, которую я перестал подстегивать, постепенно замедлялась. Романов вертел головой слишком быстро для человека его комплекции, ровно до тех пор, пока не грохнул выстрел. Он отдавался эхом от стены деревьев, а Сергей Николаевич уже завалился с лошади на бок. Я глазам своим поверить не мог. Как так? «Стой, стой!» Я принялся тормозить свою ездовую, которая от внезапного шума испугалась и помчалась вперед. Я тянул на себя поводье, заставляя ее поворачивать, но как только прозвучал еще один выстрел, просто свалился с седла, чудом не застряв ногой в стремени. Пришла пора и мне испачкаться. До деревни оставалось не больше ста, ста пятидесяти метров. Я видел небольшие огороды, аккуратные ровные крыши домиков. Все это было очень близко. В глаза ударил блик с золоченого купола церкви. А вот это, я надеюсь, нам в ближайшее время не пригодится. Определить, откуда был произведен выстрел, я не мог. Уши заложил от скорости, с которой мы мчались, да и это сильно путало. Стреляли из деревни или из леса. Я лежал на траве животом вниз. Надо было найти Сергея, Но если стрелок еще рядом, то любое мое движение будет заметно. Я предпочел двигаться хотя бы примерно в направлении упавшего. Деревня рядом, только бы он подал голос. «Максим!» Зычно проорал мой спутник, и тут же из леса выстрелили еще раз. Пуля просвистела где-то рядом, но зато я знал, куда мне двигаться. Августовская растительность неподалеку от деревни росла подозрительно бурно, высотой по пояс. Там можно спрятаться и в полуприседе, не только лежа. И все же я по-пластунски принялся ползти к своей цели, раздвигая руками траву, царапаясь до крови. «Я здесь!» – негромко ответил я и по звуку ответа смог двигаться дальше. Сергей со стоном перевернулся и разжал пальцы. Под ребрами виднелось кровавое пятно. Вроде бы ниже легкого, но кровило обильно. «Надо остановить кровь!» – прошептал я, стараясь не поднимать голову над травой. Прозвучал еще один выстрел наугад. Пуля прошла высоко над травой. Бояться было уже поздно, я принялся расстегивать жилетку, а потом стянул рубашку и кое-как, но потуже завязал ее рукава на ране. «Удивительные таланты!» — поморщился Сергей Николаевич. «Делать больно, черт!» «Зато кровь больше не идет!» Я посмотрел на результаты моего труда и повеселел. Но теперь раздался еще один выстрел. Теперь со стороны деревни. В ответ лесной стрелок выпустил еще три пули. «Вот же! Сколько же их тут!» «Были бы здесь лошади!» простонал Сергей. «Они убежали, обе!» «Плевать вернуться!» Он вытащил туляк из-за пояса и протянул мне. «Раз уж ты умеешь с ним обращаться, держи!» С тяжелым пистолетом в руке я чувствовал себя увереннее с каждой секундой, поэтому привстал так, чтобы видеть происходящее вокруг. Деревня была чуть ниже, поэтому я не видел, идет ли к нам кто-нибудь с ее стороны. Сразу же присел, развернулся и заметил движение возле леса. Вряд ли бы я попал, но на всякий случай выстрелил пару раз. Фигура в лесу скрылась за деревьями и больше никакого движения не было. Я привстал еще чуть-чуть и все равно ничего не увидел. «Похоже, он ушел», — сообщил я, но все еще держал оружие наготове «Теперь надо в деревню», — скрипя зубами, произнес Сергей Николаевич и попытался сесть но поморщился и принял первоначальное положение. «Надо, и чем быстрее, тем лучше». «Горский! Максим, Горский! Нельзя его упускать!» «Знаю, но и бросить вас здесь тоже плохая идея». «Я могу помочь!» Я упал на пятую точку, разворачиваясь в приседе. Больно ударился, но не выпустил оружие. Туляк вздрогнул в моей руке, но, к счастью, я не нажал на курок. «Кто это?» – Сергей не видел подошедшего из-за моей спины. Лицо скрывал козырек кепки, мешковатая одежда бледно-оранжевого цвета и винтовка за спиной – вот и все, что бросалось в глаза. Голос же был хрипловатый, словно пропитой, однако бодрый, несмотря на ранний час. Я же не стремился довериться незнакомцу, но и повернуться обратно лицом к лесу не спешил, и опасность сохранялась со всех сторон. Несмотря на утреннюю прохладу, я явственно ощущал, как по спине собираются капельки пота. Туляк оттягивал руку, и я подставил в качестве опоры левую. Незнакомец задрал голову, глядя в сторону леса. Смотрел он долго, как настоящий охотник, выжидающий добычу. «Все в порядке!» – сказал он наконец и присел на корточке рядом. А потом снял с головы кепку, и я упал в траву. «Нет того, что ноги уже не держали, а от неожиданности!» «Незнакомцу не следовало представляться, и так было понятно, кто это!» «Игорь!» «Рука не поднялась прицелиться в соседа по деревне!» «Я знал, что ты рано или поздно придешь к нам, но не думал, что ты справишься с этим так быстро!» «Во всяком случае, у нас здесь образцовая деревня, не то что та!» «Поговорим у меня дома, там вам опасность не угрожает!» Он подошел к Сергею Николаевичу, закинул его руку себе через плечо. Я последовал его примеру, и мы вдвоем, сгибаясь под тяжестью рослого представителя императорской фамилии, заковыляли в сторону деревни. Я по-прежнему сжимал туляк в руке». «Мало ли что...»